Провинция Российской империи Кажется, именно Лидия Ефимовна еще в 1905 году привела в семью кушинских Вадима Подбельского, одного из своих тамбовских приятелей, мечтателей-революционеров, которому она помогала с устройством большевистской типографии. Тайна, конечно, ибо такого не одобрил бы даже свободомыслящий Степан Ефимович. Видимо, именно от Лиды или Подбельского и получил Степан Ефимович номер газеты «Искры», изъятой полицией при обыске. Знакомство с Подбельским было недолгим. Через год подпольщик уехал во Францию, опасаясь ареста и ссылки или каторги. А когда по возвращении нанес один из первых своих визитов в городе именно Степану Ефимовичу, то пришел не один, а со своим другом, тамбовским гимназистом Николаем Чурбаковым, и тот зачастил в дом на Дубовой. Зачастил из-за Татьяны, старшей сестры, скрывать восхищение, которое он не мог и не считал нужным. Происходил Николай Васильевич Чурбаков из богатой купеческой семьи, жившей в Кирсанове. Родители держали мельницу, снабжавшую мукой едва ли не треть тамбовщины. В отличие от Тамбова, славившегося своим музыкальным училищем, Кирсанов славился училищем медицинским и особенно больницей в соседнем селе. Край Салтыковки, где работал знаменитый на всю губернию и, пожалуй, на всю Россию врач Матвей Дамир. Николай Чурбаков после гимназии отправился в Харьковский мединститут с твердым намерением вернуться в Кирсанов, работать непременно с Дамиром. Однако по окончании института посчитал, что его долг немедленно отправиться в Саратовскую губернию, где начиналась эпидемия чумы. Власти запретили Подбельскому жить в Тамбове, Зато странным образом разрешили жить в гораздо более значительном городе Саратове, промышленном и культурном центре с населением 120 тысяч, бывшим в ту пору истинной столицей Поволжья. Именно там и продолжилась дружба Подбельского с Чурбаковым. Чурбаков тоже не чурался сходок и подпольных кружков. По слухам, в одной из своих поездок в Москву, еще будучи студентом, даже тайно прооперировал на чьей-то частной квартире террориста который подорвался при изготовлении очередной бомбы, неизвестно для кого предназначавшейся. Но с Подбельским он сошелся не столько на почве революционной деятельности, сколько театра, до чего хорош был в те годы Саратовский драматический театр, но, пожалуй, еще больше на почве карт. Корсюшник Чурбаков был страшный, ничто не приносило ему такого наслаждения, как вечер, проведенный за игрой в преферанс, который он считал игрой не столько азартной, сколько интеллектуальной. Но, тем не менее, впадал-таки в неимоверный азарт, неизменно заканчивая вечер либо крупным выигрышем, либо крупным же проигрышем. Через несколько месяцев власти, видимо, спохватились и сослали подбельского Бельского в Вологодскую губернию. А Чурбаков вернулся в родной Кирсанов и тут же возобновил поездки в Тамбов с визитами к Ушенским. Выяснилось, что и Таня еще с первой встречи была влюблена в Чурбакова. Высокий статный молодой врач посватился к Тане весной 1911 года, тогда же и благословили их Степан Ефимович и Лисонька. Свадьбу решили играть сразу после Рождества, столько благородства в зимней свадьбе, вечернем венчании в церкви, чье тепло, запахи и свечи так естественно и отрадно морозными вечерними сумерками. Николай не мог дождаться приезда в его дом в Кирсанове красавицы жены, так не на остальных сестер Кушенских с повадками великосветской дворянки, с любовью к жизни на широкую ногу, с рассеянной снисходительностью к детской искренности младших сестер. Но тут он получил приглашение в ординатуру Харьковского мединститута, и Таня, конечно, решила ехать с ним. Свадьбу играли все же не в Кирсанове, а в Тамбове, на чем настояли Степан Ефимыч и все дети Кушенских. — Лиза, мы что с милой будем в одинаковых платьях? — спрашивала Катя еще с осени. «Конечно, Катюша. Вы обе, Марусенька и Оля. Вы же пойдете за невестой. Я уже муслина розового накупила. На этой неделе крой закончу и отдам швеям. А сколько не пошить надо? Белье, сорочки, блузки?» «А Тане кто платье шьет?» Таня выписала платье из Москвы, от модной портнищи. Николай Васильевич снова в Москву собрался, обещал вернуться с платьем. «А куда? Он привезет его сразу в Кирсанов?» «Не знаю я, катюш куда он привезет платье. Таня придет, сама у нее спросишь. У нее свои твердые убеждения, как надо все устроить. А вдруг наши платья к ее не пойдут?» «Подойдут, подойдут, Танечка». Наказывала, что сестры непременно должны быть в розовом. «А Николай Васильевич будет в форме?» «Милка, господь с тобой, в какой форме? Он же врач, а не военный. Значит, будет как все во фраке, а папа...» «Девочки, давайте перед сном об этом поговорим». Таня уже к концу недели приедет, а обувщик еще за ваши туфли не брался. Вот не успею я все сделать, что тогда будет? Можно мы с Милкой с тобой вместе к обувщику поедем? Девочки, вам репетировать надо. Вы же с Олей в дворянском собрании играете, когда гости собираться будут. Где Оля, кстати? Оля опять с собакой войсцебездельничает. «Оля!» — крикнула Лиза. «Займи, сестер!» «Работайте, репетируйте!» «Что ты в самом деле мне совсем не помогаешь?» Свадьбу сыграли не слишком пышную, но красивую, с ужином в дворянском собрании после венчания и, конечно, непременным тамбовским концертом. Соломон Стариков составил подобающую случаю программу, лучшие музыканты города играли вальсы Штрауса, мазурки Шопена, попури из летучей мыши и веселые вдовы. Переночевав в родительском доме, на утро Татьяна отбыла с Николаем на санях в Кирсанов. О свадебном путешествии никто не помышлял. Николаю надо было возвращаться к больным. Татьяна лишь мечтала обустроить Кирсановский дом и скорее перебраться в Харьков. Спустя год после замужества Татьяны Степан Ефимович внезапно захворал. Моясь в бане, срезал он на большом пальце ноги, давно мешавшую ему бородавку. Вскоре палец раздулся, за ним стопа. Лизонька лечила мужа мазями, травами, и ихтелкой. Николай Чурбаков, срочно призванный к тестю, сразу заподозрил гангрену, но предложить Степану Ефимовичу отрезать стопу до щиколотки не решился. Потом наметилось улучшение, обхоль стала мягче, боль утихла. Врачи решили, что воспаление пошло на спад. Спустя пару недель оно вновь обострилось и поползло дальше вверх по ноге. Чурбаков, спешно призванный в Тамбов, застал картину совсем безрадостную. Он, как мог, уговаривал тести ампутировать ногу, тот сопротивлялся в силу характера, не нелишенного изрядной доли фатализма а Лизонька лишь плакала, заламывая руки. Стояло жаркое, сухое тамбовское лето, девочек с Николашей отправили, как обычно, к сестрам Оголинам, Чурбаков разрывался между Кирсановым и тестем, Таня приезжала чаще, но оставлять мужа одного и быть все время при отце полагала невозможным, или шли Лиза сидела при муже неотлучно. Детвору Кушенских привезли из имения до срока в середине августа попрощаться с отцом. Приехала 18-летняя Костя, учившийся в Харькове на химика. Степан Ефимович лежал в горячке, плохо узнавал родных, но отсоборвался, отчего страшная боль в ноге сразу утихла, что обрадовало всех, кроме Чурбакова, по понятным причинам. К ночи Степана Ефимовича не стало.